Глава 11. Лена проснулась от пронзительного вопля. Это был потрясающий силой и красоты вопль. Сомнений быть не могло. Так способна орать только принцесса Орианта. Маленькая фехтовальщица соскочила с кровати и повела сонным взглядом по стене, где в старинных замках вешают оружие. «Я к вашим услугам, юноша!» пискнул с пола голос. Возле туалетного столика покачивался крохотный с ладонь силуэт в красном плаще с листом шиповника на спине. «Обалдеть!» — сказала Лена. «Какое чудо! Кто вы?» «Обалдеть не надо!» — сказал силуэт. «Я не чудо, я призрак. Меня зовут Гифт. Я лейтенант гвардии барона Декнеса». «Ага!» — сказала Лена. от чего то ей стало спокойно и хорошо. «И весь гарнизон замка — призраки?» «Несомненно!» сказал гифт включая врача Грэмтона маленькая фехтовальщица вспомнила Что с девушкой барон назвал ее ветерком Гифт отделился от стены и всплыл на спинку кровати. Грэмтон сказал, что продержит ее дня три на грани двух миров, пока не сварится достаточно крови для переливания. Как просто сказала Лена. у папы это вечная беда А Гифт помрачнел. «Жив, но говорить не может, Шпага пробила ему лёгко и повредила позвонки. У Лены ёкнуло сердце. Снова раздался вопль орианты. «Лейтенант, почему принце... Э... То есть мой друг кричал?» Озабоченно сказала маленькая фехтовальщица. «Догадываюсь, но могу уточнить». Гист повернулся. Уточнять не пришлось. Дверь отлетела от удара, и в комнату ворвалась принцесса, босая и закутанная в одеяло. Увидев маленькую фехтовальщицу, она завопила. «Лена, бежим! Там кто-то белый разговаривает со мной!» Взгляд Арианту упал на лениного стража. Принцесса ойкнула и решилась чувств. Благодаря одеялу дело обошлось без синяков. «Это бывает», — уверенно сказал крошка-лейтенант и на удивление легко перенес Арианту на кровать. Стоять на каменном полу было холодно. Маленькая фехтовальщица забралась в постель. Будьте добры, лейтенант. Принесите одежду моему другу. Есть. Страж повернулся и поплыл к двери. Лена привела принцессу в чувство и попыталась ей внушить, что здесь нет ничего страшного. Это просто призраки, очень добрые, милые, хорошие. Рианте не верилась, но галантность маленького лейтенанта произвела на нее впечатление. Одевшись, девочки спустились в столовый зал. Проводив их, гифт отсалютовал ладошкой и исчез в солнечном квадрате окна. Возле двери, ведущей в сад, стояли Декнес и Тесей и тихо беседовали. Сейчас, при дневном свете, Лена обратила внимание на глубокий шрам, идущий по лицу барона от левого виска до верхней губы. «Где это его так? Разбойники, что ли?» «Ну, уважаемые вы, спать!» — сказал тассей «Кто из вас так здорово кричал?» Девчонки переглянулись, но принц на них не глядел. Он был смущен. Он отвел глаза в сторону и принялся водить пальцем по подоконнику. Арианта вспыхнула и в возмущении топнула ногой. «Понятно! Все разболтал!» Принц покраснел. Глаза Лены превратились в маленькие узкие бойницы. «Как? Это тоже чувство пути?» «Но барон сказал, что сможет нам помочь», — сказал Тесей. Лена взглянула на Декнеса. Барон глядел в пол и постукивал носком Ботфорда по узорным плиткам. «Лет пятнадцать назад», — сказал он, приподняв на девочек маленькие слезящиеся глаза, — «я ходил туда, за шпагой». Маленькая фехтовальщица окинула хозяина недоверчивым взглядом. Орианта оперлась на спинку стула. Барон оттолкнулся от подоконника и пошел вдоль портретов на стене. «Кстати, взгляните, вот он, Ерцог», — сказал Декнес. С крайней картины упрямо смотрел на ребят красивый брюнет с большим горбатым носом и высоким изломом бровей. В серых глазах бушевал клочок бури, рот изогнулся в напряженной полуулыбке. Правая рука нависала над золотым эфесом. «Вот и волшебная шпага нарисована», — сказал барон. «Где-то она теперь». Декнес разложил карту королевства на золоченном столике для игры в кости. «Трое из нас погибли», — мрачно сказал он. «Один утонул в трясине, двое других умерли от дьяволовой болезни, пожирающей суставы». Я тоже был болен, и мои друзья решили повернуть назад». Барон осторожно провел рукой по потертой карте. «Говорят, лет двести назад был путь через отхлые болота. Но одни говорят, что ненапечатанные его затопили, другие, что болотные монстры разломали. Теперь через эти болота и не перебраться». Барон нахмурился. «Мне кажется, что это затея глупа. Да и что она может, волшебная шпага?» «Мы сюда пришли не ваши разговоры выслушивать», — упрямо сказала Лена. «Вы тут прохлаждаетесь, а там равнодушие людей душит». «Я прохлаждаюсь», — сказал декнес и невольно положил руку на рукоять шпаги. «Мы найдем шпагу Дефиелиса», — звонко крикнула Орианта. Лена и Тесей встали рядом. «И тогда ваш Тристамп в гробу перевернется со своими заветами», — сказала маленькая фехтовальщица. «Не перевернется», — холодно сказал барон. «Из замка вы не выйдете, мальчишки!» Из-за голубых портьер выскользнуло несколько голубых теней с красными орлами на плащах. Призраки окружили ребят, уткнув им в плечи длинные мерцающие копья. «Предатель!» — крикнул Тесей, без помощи наглядываясь. Девочки молчали. Лена мрачна, принцесса испугана. «Заприте их в качающуюся башню!» — приказал Декнес. «Болтун!» сердито сказала Орианта, влезая коленями на стольку открытого окна. «Кто тебя тянул за язык? Ну кто?» Тесей чуть не задохнулся от злости. «Ах, предатель!» Он пнул ногой стул. «Ах, ах, ох, ох, трещотка старая!» — проворчала принцесса. «Мебель не порти!» «Тише вы!» — перебила их Лена. «Думаете, лучше как с башни спуститься?» Она подошла к окну и глянула вниз. «Высоко, метров тридцать. Может, белье с кровати на веревке порвать?» Сэй недоверчиво покачал головой. «Сорвемся! Да и увидят!» Он вздохнул. Принцесса грустно посмотрела в окно. За крепостной стеной расстилалось бугристое зеленое поле с сиреневым кантом разбойничьего леса. По бледному озное небу кувыркался белый пух облаков, а между небом и землей зависла легкая сиреневая марева. Арианта тихо со вслипом вздохнула. Маленькая фехтовальщица отвернулась и с ужасом почувствовала на щеке позорную каплю. «Стоп!» – приказала она себе и, брезгливо, как лягушку смахнув слезу рукой, скинула голову. «Спокойно, ребята!» – сказала она. «У меня есть идея!» Принцесса поспешно вытерла щеки платком. Маленькая фехтовальщица выглянула в окно и посмотрела вверх. Треугольное окно качающееся башни верхним углом касалось каменного зубчатого карниза крыши. «Рвите простыню!» – скомандовала Лена. Ребята принялись с трудом отдирать от толстой материи длинные лохматые полосы и связывать их в плоский голубой канат. Маленькая фехтовальщица сняла куртку и чуть дрожащими руками перевязала себя концом ленты. Она встала на кромку окна и ухватилась за выщербленный карниз. Лена подтянулась, уперев ногу в край стены. Подошва кроссовки скользнула вниз, и маленькая фехтовальщица с грохотом свалилась на пол. Тесей бросился к ней, но Лена предостерегающе вскинула палец. Ребята прислушались. Арианта подкралась к двери и заглянула в замочную скважину. Голубой плащ часового мерно развивался под несуществующим ветром. Алибарда, схваченная невидимой рукой, свирепо торчала в потолок. Арианта обернулась к друзьям и махнула рукой. Лена, поморщившись, потрогала ссадину на скуле. Она сняла кроссовки, закатала брюки до колен и снова встала в окне во весь рост. Немного подтянувшись, маленькая фехтовальщица резким движением перекинула руку через карниз. Кончики пальцев вошли в щель над кирпичной кладкой, Лена напружинилась, правая нога оттолкнулась от подставленной руки Тесея и маленькая фехтовальщица очутилась на крыше. Она закрыла глаза, приходя в себя, затем встала и двинулась вокруг крыши, шлепая босыми ногами по горячему железу. Лена хотела найти слуховое окно, через которое можно было бы проникнуть на чердак, но окна не было. Маленькая фехтовальщица села на горячий железный угол и в отчаянии посмотрела вниз. Внизу перед конюшней располагался лошадиный загон с двумя вороными жеребцами, беспокойно мечущимися в периметре изгороди. Лена едва подавила нестерпимое желание туда плюнуть. Она перевела взгляд на ржавую сопку крыши и рванула руками острый край кровельного листа. Крепеж с треском посыпался и кусок кровли отошел вверх. Перед маленькой фехтовальщицей открылся путь к свободе. Лена попыталась что-нибудь разглядеть в сумраке чердака. Горячая крыша сразу напомнила о себе. Маленькая фехтовальщица ойкнула, перекатилась на спину и, съехав к краю крыши, замахала над карнизом обожженными пятками. Остыв, Лена встала на колени. Она намотала канат на шток флюгера и крикнула вниз. «Лезьте!» В этот момент башня качнулась. Маленькой фехтовальщице показалось, что замок перелетел через ее голову. В грудь ударил горячий ветер, И Лена повисла над бездной. Чуть сбоку от себя, в окне, она увидела принца с принцессой. Они испуганно следили за ней. У Орианте был надорван рукав в куртке, а Тесея ожесточенно тер ладони. Лена слабо улыбнулась им и еще крепче вцепилась затекшими руками в канат. Из ее груди вырвалась короткая «ап!». Маленькая фехтовальщица рванулась вверх и захлестнула канатом ладонь. Стараясь не глядеть вниз, она словно в спортзале неторопливо вскарабкалась обратно на крышу. Лена отерла пот, повела сумасшедшим взглядом вдоль дрожащего горизонта и, поправив канат, вновь крикнула друзьям «Лезьте!». Над высоким карнизом показалось сосредоточенное лицо Орианты. Она напряглась и с помощью маленькой фехтовальщицы перевалила через край. Вдвоем девочки вытащили Тесею, вешанного дорожными сумками и лениными кроссовками. «Ух ты!», — сказал принц, отползая поближе к флюгеру. Обжигаясь на раскаленной крыше, ребята доползли до заветного входа. Железный лист затрещал под нетерпеливыми руками, взвилось облако ржавой пыли. Арианта чихнула. Перед путешественниками зияла ровная квадратная дыра. Тесей посмотрел на маленькую фехтовальщицу и первым спрыгнул вниз. Лена пропустила принцессу вперед, затем спустилась сама. Ноги маленькой фехтовальщицы утонули в пушистом ласковом ковре. Она огляделась. Путешественники стояли в комнате без окон, освещаемой солнцем через дырявую крышу. Несмотря на горячее железо сверху, в комнате царила приятная прохлада. Пол таинственного жилища от края до края был устлан ковром, а вдоль стен в стеллажах стояли книги. В дальнем углу темнел маленький резной стол и маленькое жесткое кресло с чудовищными подлокотниками. В одном из проемов межстеллажей блестела медной литой ручкой резная дверь темного дерева. а в другом висела картина, написанная яркими бурными красками. На картине шагающий человек бросал семена в землю. Позади него яростным взрывом горело солнце. Лена подошла ближе, ступая по мягкому ковру. В левом нижнем углу картины стояло одно слово «Винсент». «Ой-ой-ой», — -ой», тихо сказала Арианта. Маленькая фехтовальщица настороженно села на пол и сунула ногу в кроссовку. Принц обнял сестру, уткнувшуюся ему в плечо, В звенящей тишине треснула застежка-липучка. Медленно и тягуче заскрипела дверь. Путешественники вздрогнули и обернулись. Лена вскочила с кроссовкой в руке. В проеме двери стоял лейтенант Гифт. Полы его красного плаща чуть шевелились. «Лейтенант!» — сказала маленькая фехтовальщица отчаянно. «Помогите нам!» Призрак молчал, мерно колыхаясь на фоне потрескавшейся гранитной стены. «Вы нам поможете?» Робко спросила принцесса. «Скажите», — произнес крошка лейтенант, «зачем вам волшебная шпага?» «Мы хотим, чтобы эта страна стала удивительной», твердо сказала маленькая фехтовальщица. «И...» «Я помогу вам», — сказал гифт. Арианта улыбнулась. «Лейтенант, пожалуйста, быстрее», — просительно сказала Лена. Гифт плавно шагнул к ней. У маленькой фехтовальщицы закружилась голова. Мимо быстро пронеслась бомбардирная башня, земля качнулась и выплеснулась из горизонта. Лена почувствовала, что стоит на четвереньках в густой траве. Она села и надела вторую кроссовку. Минут через пять к маленькой фехтовальщице присоединились принц и принцесса. «Сила!» — восхищенно сказал Тосей. «Чуть флагшток не сшибли!» орианта схватила маленькую фехтовальщицу за руку. «Ну пошли, пошли, Лена, ну быстрее, а то увидят!» «Мгновение», — строго сказал крошка-лейтенант, появляясь перед ребятами. «Поймите меня правильно, уважаемые юноши. За свой поступок я могу быть разжалован или отправлен в отставку. Но в том инциденте в столовой барон был неправ, совсем неправ. Я сразу ему об этом заявил. Запомните это, уважаемые юноши, и не подумайте, что я плохо служу Декнесу». Он протянул путешественникам дорожные сумки. Ацлютовав, лейтенант Гифт шагнул из тени крепостной стены под яркое солнце. ребята перекинули сумки через плечо оглянулись на замок и вдоль скальной стены помчались к ущелью красных одельвейсов некошеная трава мешала бежать тяжелая сумка колотила по спине горный коридор медленно но приближался хоть один красный дельвейс часто дыша загадала лена если увижу эдельвейс значит найдем шпагу темный провал надвигался готовый спрятать беглецов тесе оглядывался высматривая погоню ну ну шептала маленькая фехтовальщица. Взгляд ее скользил по неприветливому граниту. Высоко-высоко на небольшом мохнатом каменном выступе резанула глаз красная звездочка горного цветка.